Глава четырнадцатая. «Будешь шуметь, вобью тебе зубы в глотку», — предупредил я. Посланник с ужасом посмотрел на меня и замычал через повязку, выражая согласие. Он висел вниз головой. Я привязал его за ноги и подвесил на дереве прямо над маленьким болотцем за академией. Пришлось долго тащить, почти полчаса, но так надо. «Предупреждаю сразу». «Мне врать нельзя, понял? Я знаю, кто ты и от кого пришел». Я снял повязку с его рта. «Я всего лишь гонец», — заявил небритый мужик в форме охранника. «Я должен был передать новость, и все». Он вряд ли мог меня разглядеть в темноте, только силуэт. От этого он должен бояться еще больше. «Кому?» — спросил я. «Я не знаю». Мужик начал тараторить. «Кто-то должен был мне ответить, что на вершине опасно, ведь оттуда можно упасть. И тогда я бы передал ему послание». «Какое?» Я толкнул его в живот, и мужик начал раскачиваться. «Нет, не надо так. Я должен был передать, что отец Гронт больше не полагается на семьи. Он отправит за Громовым одну из своих пятерок». «Каких пятерок?» Ну, знаете, боевые пятерки. Пять стрелков, лучших, которые выследят кого угодно и убьют. Профессионалы. Я опять качнул тело. Посланник тихо взвыл. Да, отличные стрелки. Они разбиты на команды по пять человек, никто не знает, кто работает в другой пятерке. Они могут жить по соседству, но никогда не догадаются, кто из них кто. Все слишком секретно. Я отошел под дерево, сел на траву и полез в сумку. Еще со дня там остался кусок пирога с мясом, уже остывший, но еще вкусный. «Значит, он отправит людей», — сказал я, переживав кусок. «А если бы тот, с кем ты должен встретиться, что-нибудь передал? Что бы тогда? Ты бы поехал к отцу Гронду?» «Разумеется, нет», — заявил посланник. — Я его вообще ни разу не видел, только слышал голос. — Как? — Ну как, по телефону. — По какому еще телефону? — спросил я. По руке побежал какой-то жучок, и я стряхнул его пальцем на землю. — Ну, телефон... <посланник, Посланник попробовал засмеяться, насколько мог в таком положении. — Ну, обычный телефон. Звонишь по нему и разговариваешь с другим человеком на расстоянии. Я даже не знаю, где отец Гронт живет. Не надо мне затирать. Я доел кусок и стряхнул крошки с коленей. Но я говорю правду, клянусь. Никто никогда не видел отца Гронта. Только по телефону. Надо было взять кого-нибудь из парней с собой, спросить, есть ли такая штуковина или нет. И как ты сам связываешься с Гронтом? Никак. Отец Гронт все узнает сам. Мне нужно только получить от него новые инструкции. «Не раздражай меня», — сказал я. «Говори, как ты получаешь приказы?» «И говори, не останавливайся, иначе...» Я показал ему моток ржавой колючей проволоки, которую нашел по пути сюда. Никогда не пытался ее помощью, но люди инстинктивно боятся ржавых колючих предметов. Воображение рисуют им пугающие картины. «Говори сам». Я никогда не видел отца Гронда, только одного командира пятерки, всего один раз. Он говорил, что тоже никогда не видел отца Гронда, только получал указания. Я же просто прихожу к телефонной будке. Какой еще телефонной будке? Ну, по всему городу стоят, на каждом углу. Опускаешь монетку и звонишь куда угодно. До чего же сложный мир? Говорят, на расстоянии. Без всех этих приблуд я бы уже давно нашел этого Гронда. А так он где-то сидит и делает свое черное дело, даже не показываясь на люди. Но его все равно боятся. — И что дальше? — спросил я, не скрывая раздражение. — Вот, я получил указание вчера, пришел сегодня на место. А завтра я должен получить новое. В городе на перекрестке улицы Речной и Третьего канала. В телефонной будке ровно в полночь. И что тогда? Нужно ответить на телефон и сказать, нам остается только ждать. Отец Гронт даст новые инструкции и скажет, где зазвонит телефон в следующий раз. Все-таки придется брать с собой Варга, чтобы разбирался в этой технике. Я задал еще несколько вопросов по Гронду, но ничего определенного не услышал. Посланник действительно не знал, кто такой этот Гронт. — Может быть, его даже не существует, — сказал посланник. — А это просто какая-то группа наиболее влиятельных семей города. — Так тоже вполне может быть. — Пора заканчивать. Я подошел ближе. Посланник с налитым кровью лицом начал раскачиваться, будто это могло помочь ему сбежать. — Вы что собираетесь делать? — Прикончу тебя. Потом найду Гронда и тоже убью. — — Нет, не надо. Посланник еще несколько раз скачнулся. — Я могу быть полезен. — И чем же? — Да я же всех знаю по всей империи. Знаю всех падре, донов, вождей, всех, кому отец Грон передавал послания. Они тоже знают меня в лицо. Я везде был. Я даже на севере знаю местных бандитов. Вот не так давно был в Мордограде. Там местный бандит, ворон. «Делал одно поручение для отца Гронда и... что ты ему передал?» — спросил я, начиная злиться. «Чтобы нанял наемников и прикончил один клан. Если честно, то...» — я вытянул руку и призвал Корнифекс. Посланник вскрикнул. «Я едва сдерживался, чтобы сразу не нашинковать его на мелкие кусочки. Но любой имеет право высказаться напоследок. Даже отец Гронд, когда я его найду. «Последнее слово?» «Нет, пожалуйста!» Голова с громким шлепком упала в воду. Я перерубил веревку и следом отправилась тело. «Это место в стороне от Академии. Останки найдут не сразу. А может и не найдут. Местные болота, коварные». Я постучал в дверь. Открыл заспанный варк. «Обычно тебя поднимаю я!» Он засмеялся, потирая глаза. «А что так рано?» Я вошел внутрь. За столом сидел Лин, что-то собирая из кучи мелких деталек. Кажется, это похоже на тот агрегат. Двигатель, который стоит на лодках, только очень маленький. Во все стороны торчали провода. Стас выглянул из-под одеяла, подозрительно посмотрел на меня и отвернулся, закрыв голову подушкой. «А у них холоднее, чем у меня». Чувствовался холодный воздух по полу, а мой закуток, где я спал раньше, заперли. Будто не дело кому-то из обычных ребят иметь отдельную комнату. — А почему не на занятиях? — спросил я. — Так выходной же сегодня. Варк пританцовывал то на одной ноге, то на другой, спасая ноги от замерзания. — Вот и спим. Он уже почти не хромал. — Занятия не каждый день? — «Конечно же нет. Надень что-нибудь на ноги». Я сел за стол и посмотрел, что собирал Лин. Странный тощий парень с первого дня так и остался с нами. Ну, я его не гнал, а ему наша компания показалась нормальной. Стас только был недоволен, но его никто не спрашивал. «Что это?» — спросил я. «Модель двигателя?» — затараторил Лин. «Я пытаюсь понять насчет проблемы у лодки лорда Инжи». «Слишком много топлива уходит на...» «Остановись!» Я просто спросил. «Хорошо. А вот, Громов, смотри еще. Вот это тебе точно понравится. Собрал тут на днях». Он с гордостью показал на маленький предмет, от которого шел провод к маленькой, но тяжелой черной коробочке. «Хорошо, что парень не родился в моем мире. Когда фанатики Короля Спасителя сжигали книги, они бы сожгли и самого Лина. Им бы хватило одного взгляда на стол, чтобы вынести приговор». «Он целое радио разломал ради этого!» Пожаловался Стас и опять спрятался под подушку. «Это что?» — спросил я. «А вот эту мягкую пуговку вставь в ухо!» Он показал как. «И теперь слушай!» Я придерживал странный прибор пальцами. Лин отошел подальше, взял другую коробку с маленькими вентилями, что-то нажал и сказал. «Прием!» В ухе раздался жуткий свист, от которого мгновенно стало больно и зазвенело в ухе. Я вытащил проклятый прибор из уха и едва сдержался, чтобы не разломать. «О, я забыл одну штуку!» Лин немного подкрутил. «Давай еще раз проверим. Ну, пожалуйста!» Я тихо зарычал, но вставил приборчик в ухо. «Если я оглохну, ты получишь!» «Не оглохнешь!» Голос я слышал уже из этого прибора, только очень хриплый. «Какая-то магия!» Я положил прибор на стол. «Магия?» Лин от возмущения открыл рот. «Это наука! Компактный радионаушник!» «Да такой сейчас стоит десять фламинов и делается на заказ!» «А я его собрал из подручных материалов!» «Это, конечно, не мой шедевр, но тоже неплохо!» Стас застонал от досады и закрылся подушкой плотнее. «Слышно метров за сто», — добавил Варк, следивший за экспериментом. «Мы вчера проверяли, а я вон там стоял, а Лин здесь». «Заняться вам нечем», — сказал я. «Но это же может пригодиться. Например, ты пойдешь куда-нибудь, а я сяду на дерево и буду тебе говорить, кто где ходит и кто у тебя на пути». «Хм...» — я задумался. «Ладно, неплохо. А это зачем?» Я показал на черную коробку, от которой шли провода к наушнику. — Сам передатчик и батарея. В ней содержится... без подробностей. А теперь скажите мне такую вещь. Я оглядел обоих парней. — Что такое телефон? — А, примерно то же самое, — ответил Варк. — Только проводное. — То же самое? Лин возмутился во второй раз. — Да это же... «Вы северяне, вы совсем не понимаете в таких вещах!» «Значит, это штука, с которой можно поговорить с кем-то на расстоянии?» Заключил я. «Как она выглядит?» «Так смотри!» Варк подвел меня к окну. «Вон же будка стоит, возле памятника Таргину. Там стояла массивная деревянная будка со стеклянными окнами. Да, я помню, там была такая черная хрень с диском. Как же у них все сложно!» «Опускаешь туда монету в один салкес и звонишь кому хочешь», — продолжил Варк. «Ну, у кого есть такая штука?» «А кому ты хочешь позвонить, Громов?» «Хочу, чтобы позвонили мне». Я отошел от окна. «Карта города есть?» «Ага». Варк расстелил сверток на столе. «Куда-то идем?» «Вечером». Пару минут мы искали нужный адрес на карте, но нашли. Это не в порту. Придется идти в сам город. Но сейчас проще, не надо пробираться на пристань. Лодку Инжа и его самого никто не смеет останавливать, что мне очень на руку. Правда, есть и другой нюанс. Кто-то может заметить, что я часто пользуюсь его лодкой. Попробуем пристаковаться к другому месту. Конечно, если будущий наблюдатель и правитель целой страны не будет против выполнить еще одну мою просьбу. Хотя пока все, что я просил, он делал, как бы это ни было странным. Но я умею быть убедительным. — Пошли, Варк, — сказал я. — На сегодня есть одно важное дело. Поможешь мне. — А можно мне с вами? — спросил Лин. — Хотя нет, я же обещал господину Инже, что буду заниматься его лодкой. — Странно. Обычно такие высшие аристократы меня в упор не замечают. — Попроси теперь у него титул за лодку, — подал голос Стас. — И отдельную комнату ради всех богов и предков. Может, хоть тогда я смогу выспаться. — Ты и так спишь целых восемь часов, — воскликнул Лин. — Этого достаточно. Мне хватает и четырех. — А нам точно можно здесь заниматься? — спросил Варк, не веря своим глазам. — По выходным можно, — ответил Инжи. Патронов сколько угодно, но оружие только учебное. Громов, охренеть!» Варк посмотрел на меня. «Тренируемся в зале, где занимаются небожители. Даже поверить не могу. Как ты...» «Громов бывает убедительным». Инжи усмехнулся. «Если хотите, можно еще пофехтовать». Он показал настойку, в которой торчали затупленные мечи и сабли. — Зачем вам фехтование, когда у вас есть вот такое? — спросил я. Я положил на стол здоровенный автомат с тисковым магазином и револьвер. Все это я тогда отобрал у гвардейцев Таргина во время соревнований со стрельбой боевыми патронами. Оружия так никто и не хватился, как и самих гвардейцев. — Такова традиция, — сказал им же и взял револьвер. — А хорошая пушка. «Пистолет-пулемет Манфреда!» Варк бережно взял автомат и проверил затвор. «Я такие на севере никогда и не видел». «Есть у моей гвардии». «Громов!» Инжи посмотрел на меня. «На пару слов, если не возражаешь». Варк остался заряжать оружие. Я отошел с Инжи к мишеням для отработки ударов мечом. «Одно дело», — сказал он. Это касается, когда мы в прошлый раз были в городе. Ты, я и Мари. Ага. Городской дозор все расследует, что случилось. Их начальник попросил разрешения поговорить со мной. А я сказал, что мы ничего не знаем. Что отплыли раньше того, как все случилось. Он поверил? Спросил я. У него нет выбора, сказал Инжи. Небожители выше закона? Наше слово не может быть оспорено. Но я просто хотел предупредить тебя, чтобы ты знал. На какое-то время к тебе они подойти не смогут. Как и к Мари. Но мало ли... Понял. Ладно. Если нужна моя яхта, можешь пользоваться в любое время. Ключи отдам тому парню. Как его зовут? Лингерт? Ага. Хорошо, я пошел. Но если захочешь отработать те приемы... Он поднял руку как во время удержания щита барьера. С радостью помогу. До скорого, Громов. Бывай, Инжи. А, и еще одно. Тебе надо будет познакомиться с Олегом. Это тот толстощекий, который бегает возле тебя. Ага. Инжи засмеялся. Но вообще-то он, будущий наблюдатель малого дома соколовых, на чьих землях живет твой клан будешь видеться с олегом чаще чем со мной но он неплохой парень просто нудный он хихикнул и ушел я вернулся в зал для стрельбы это длинная комната освещенная яркими лампами на разных дистанциях торчали картонные мишени в самом конце лежали какие то мешки вроде с песком держи громов Варк передал мне автомат будем учиться самое главное Я прицелился в ближайшую мишень и зажал спусковой крючок. Варк закрыл себе уши руками. Автомат загрохотал и начал дергаться от отдачи. Гильзы полетели наверх. Оружие толкало меня в плечо, пытаясь задраться вверх, но я его удерживал как мог. Вышло не очень. Диск закончился, а в мишень попало всего ничего. Дерьмо. Я снял диск и бросил его в мишень. В ушах звенело. — Ого! — воскликнул Варк. Звук его голоса слышался как через пелену. — Попал бы в голову. Кидать вещи ты умеешь. — Знаю, — сказал я и передал ему автомат. — Заряди. Сегодня сидим долго. — Наконец-то выбрались в город, — сказал Варк, оглядываясь по сторонам. — Давно мечтал. Мордоград по сравнению с этим — деревня. Я не спорил. Сравнение очень точное. Город шумел даже в полночь. Мотоповозки ехали непрекращающимся потоком, освещая дорогу перед собой с помощью ламп. Хотя было светло почти как днем. Повсюду стояли уличные фонари, лампы, да еще вывески, еще более роскошные, чем в том северном городе. Вывески горели, хотя сами магазины уже были закрыты. Но работали бары, кафе и бордели. Вокруг них толпились люди. Возле борделей особенно много. Играла музыка, но на этот раз попадались и музыканты. Прохожие шли сплошным потоком. Все мужчины почти в одинаковых пальто, плащах или шляпах. Только женщины хоть как-то выделялись одеждой или прическами. «Постой — Постой! — попросил Варк, придерживая меня, чтобы я не вышел на дорогу. — Еще рано переходить, жди Зеленый. На столбе горел красный фонарь. От проезжавших мимо на полной скорости мотоповозок стоял дикий гул. Некоторые ехали так быстро, что меня обдувало ветром. Постоянно гудели какие-то громкие сигналы, заглушая этот городской шум. Слишком громко в этом ночном городе. — Нам будет нужна кабинка вроде такой, — сказал Варк, показывая деревянную будку, стоящую на перекрестке. Он был одет в дождевик. Совсем не сочеталось с, наконец-то, теплой безоблачной погодой. Но Варк прятал под полами дождевика автомат, который я осваивал сегодня днем. Пусть побудет у него. А себе я взял револьвер. С ним получалось неплохо. Едва мы вышли на другую улицу, как стало слишком тихо. Ни одного человека не попадалось на пути. Ни одна мотоповозка не проехала мимо. Вывесок мало, все они погасшие. У одного магазина было выбито окно, воняло канализацией. Работали фонари, освещая грязную, заваленную мусором дорогу. Впереди видна будка и компания крикливой молодежи рядом с ней. — Варк! — сказал я. — Если что-нибудь начнется, сразу в укрытие, понял? — Хорошо. Думаешь, мы сможем его найти? — Не знаю. Проверим. Я бы не стал брать парня с собой, если бы не был уверен, что сам смогу найти нужное место. А судя по тому, сколько мы петляли, я бы точно заблудился. Но чтобы Варх случайно не пострадал, если начнется что-нибудь, придется смотреть в оба». Хотя мне самому эта фраза не очень подходила. Из будки раздалась приглушенная трель звонка. Стоящая рядом группа какой-то местной молодежи, выглядящей слишком агрессивно, переглянулась. — О, а что это он звонит? — спросил один в плоской кепке, подходя к будке ближе. Я чуть ускорил шаг. Звонок становился громче. — Это точно нужное нам место. И время уже полночь. Чуть опоздали. Парень в кепке открыл дверь. Звонок прозвенел ещё раз. — А это чё за перцы? — спросил другой с фингалом под глазом. — Вы чё, куда идёте? «Нам тут это... не хватает немного? Добавите?» — Еще один звонок. «Не вздумай отвечать!» — сказал я тому, что в кепке. «А то чего?» Парень с фингалом встал у меня на пути, показывая складной нож. Я подошел к нему ближе, взялся за руку с ножом и ударил в живот, а потом отпихнул придурка пятерней. Парень с фингалом резко выдохнул и согнулся. Я отбросил ножик на дорогу. Он звякнул при ударе. Звонок телефона прозвучал еще раз. — Ну вы попали! — просипел парень с давленным голосом. — Оба! Я сейчас вас... — Мне некогда с ними разбираться. Я достал револьвер, а варк распахнул полы дождевика, показывая автомат. Местных это убедило, и они торопливо побежали по улице, громко топая. — Что делать, Варк? — спросил я, входя в будку. — Просто сними ту черную трубку, приложи к уху. — Нет, наоборот, проводом вниз. — Да, так. Теперь говори. — Нам остается только ждать, — сказал я пароль. — Павел Громов. В трубке прозвучал усталый мужской голос. — Я вас ждал. Рад, наконец, вас услышать.